Лезгая бидоном, оба танкиста обошли танк и нос к носу столкнулись с колхозницей. «Э -э -э -э -э — задача начал без углы. А что тут у нас происходит? Шевская встреча. Село фронту. Мрачно ответил Петров. Грузите бидон и поехали, пока нам тут глаза не заплевали. Только тут он заметил, что женщина встала как вкопанная и не отрываясь смотрит на Сокина. Господи, прошептала она, ну пацаненка, то куда тащите? Водитель умылся у колодца и теперь своим детским каким-то лицом, комбинезоном не по размеру он и прям казался подростком. Я не пацаненок, спокойно сказал механик, залезая на лобовую броню. Крякнув, Асокин принял радиста бедон и опустил его на свое сиденье. Затем сам нырнул в люк и с грохотом заворочился внутри танка. Ладно, чего время терять, вздохнул Петров. Сашка, полезай, помоги ему. Да поедем, пожалуй. Подождите, сказала вдруг женщина и быстрым шагом направилась к ближайшей избе. Командир и наводчик забрались в башню. Сокин наконец, пристроил куда-то бидон и теперь осторожно газовал. — Смотри, командир, она обратно идет, — кивнул Симаков. Колхозница возвращалась, прижимая к груди что-то завернутое в холстину. — Заранее, что ли, плюнуть хочет? — пробормотал комроты, когда та подошла к танку. — Вот, возьмите. — женщина протянула сверток к Петрову. Вы же, наверное, голодные. Там хлеб, сало копченое и яйца вареные. А чё это вдруг? — ляпнул Симаков. Женщина махнула рукой. Да у меня самой и муж, и братья, и старшеньки в армии. Может, и их кто покормит. Вы уж простите меня, родные, что я так на вас. Она вдруг отвернулась и вытерла глаза краем косынки. Вы, главные живыми. Возвращайтесь. У меня три дочери подрастают. За кого я их выдавать буду?» В этот момент Осокин дал газ, и четверка медленно поползла по улице. Петров оглянулся в последний раз. Женщина, имени которой он даже не успел спросить, стояла у забора и смотрела им вслед. по свист невесть откуда взявшихся пацанов, танк, набирая скорость, прошел по улице, Волочал за собой измочаленную березу и въехал в лес. Старший лейтенант внимательно оглядывался, но никаких признаков того, что в этом лесу, большом, надо признать, сосредотачиваться для наступления целая дивизия он пока не видел. Решив поупражняться, командир закрыл башенный люк и принялся крутить перископ, пытаясь разобрать что-нибудь в мелькании стволов и ветвей. «Командир!» — микрофон делал голос радиста почти неузнаваемым. «Тебя комбат вызывает!» «Давай!» Петров прижал наушник рукой, чтобы лучше слышать, и сквозь треск разрядов до него донесся голос Шелепина. «Петров, вы где там? На Урал поехали?» «Нет, не на Урал!» — поневоле улыбнулся старший лейтенант. — Тогда где вас черти носят? Давайте быстрее, вы мне нужны. Поворот не пропустите. Мы там все распахали, да еще патруль стоит. Все, жду вас. Конец связи. Связь прервалась, и в этот момент танк резко встал. — Ассокин, в чем дело? — рявкнул Петров. — Я из-за тебя чуть башкой не приложился. — Кажется, приехали, товарищ командир. — ответил водитель. Старший лейтенант открыл люк и высунулся из танка. Только тут он увидел, что машина давно уже въехала в расположение пехотинцев. По обе стороны от лесной дороги кипела работа. Красноармейцы рыли окопы, где-то раздавался стук топоров, то ли сооружали засеку, то ли строили блиндажи. Метрах у двадцати... Артиллеристы маскировали полковые пушки. Старший лейтенант отметил по себе, что работа организована хорошо, не было напрасной беготни, никто не орал, каждый был занят своим делом. На танк никто не обратил внимания. За час с лишним до этого тут прошел целый батальон. асокин остановил машину перед развилкой. Следы танков уходили по левой дороге. И там же стоял пост судя по всему тот самый, о котором говорил комбат. Петров вылез из танка и подошел к начальнику поста, молодому, только что из училища, младшему лейтенанту. В другое время комроты обязательно перекинулся бы с пехотинцем парой слов, но комбат высказался совершенно недвусмысленно и следовало поспешить. Пока экипаж отцеплял от танка березу, Старший лейтенант выяснил, что до расположения танкистов всего-то метров пятьсот, После чего велел начальнику поста оттащить дерево с дороги и, не слушая его возмущенных воплей, забрался в танк. Судя по всему, младший лейтенант за время учебы так и не научился, как следует оценивать расстояние. Потому что 34-ка прошла по лесу по меньшей мере километр, пока Петров не увидел на обочине двух бойцов в черных комбинезонах. Свернув на узкую просеку, еще через метров тридцать оказались в расположении батальона. Надо было отдать должное комбату. За полтора часа танкисты замаскировали машины так, что ни с дороги, ни тем более с воздуха, Обнаружить их было невозможно. Приказав отогнать танк к остальным машинам роты, Петров пошел доложиться Шалепину. Комбат и комиссар стояли около КВ, и, судя по разложенной карте, держали военный совет. Вернее, майор держал совет сам с собой. А комиссар лишь глубокомысленно кивал, чем доводил и без того раздражительного комбата, До белого коленя. Педров как раз собирался доложиться, когда Шрепин вдруг с размаху треснул кулаком по броне и заорал. У тебя свое мнение есть ты, старый болит работник. Старший лейтенант заметил, как экипаж комбата, отдыхавший возле машины, тихонько поднялся и отошел к танку комиссара. Мое мнение ты уже слышал. — невозмутимо ответил Беляков. — Я считаю, что это авантюра. — Хорошо. Твои предложения? — зло спросил майор. — А то кто-то мне недалеко утром что-то там про оппозицию говорил. — Я считаю, что атаковать нужно по полю, утром, после артподготовки. — И положить там весь батальон. Скучным голосом подытожил комбат. — Эти поля, очевидно, танкоопасное направление, и, будь уверен, они это прекрасно понимают. — Вон, спросил у пацана. Он кивнул на переминающегося с ноги на ногу Петрова. — Как они с нашими коробками бороться умеют? Легкие вообще до немца не доедут. — Если преодолеть рывком, начал было комиссар. Если преодолеть рывком, пехота отстанет и заляжет. Ты был на финской, должен вроде бы знать. Можно атаковать под утро, или вообще ночью, без арт-подготовки. Комиссар, похоже, уже готов был сдаться. Тогда на нашей стороне будет фактор внезапности. Где ты слов таких набрался? Культурный вроде бы человек, издевательски сказал майор. Позволь обратить твое политработническое внимание на тот факт, что наши бандуры, он похлопал по крылу КВ, слышно за километр, а то и за два, особенно тридцать четверки. К тому же ты забываешь один закон природы: ночью У нас обычно темно, и, следовательно, ни гвоздя не видно. Даже если наши орлы не заплутают, в чем я лично очень сомневаюсь, в училище у нас даже маршей ночных было всего два, то пехота, как пить дать, заляжет, чтобы мы их не подавили. — Ну, хватит! — теперь уже вышел из себя Беряков. — Ты-то сам что предлагаешь? Переть через болото? — Другой разговор, — ухмыльнулся комбат. — Петров, что вы там пляшете, как передуборный? Идите сюда и слушайте внимательно.